72. Империя Баренцева родилась через три недели, словно на смешку тот самый день, когда граждане Конфедерации голосовали, выбирая своих новых представителей в Сенат. Президенты планет торжественной обстановки подписали соответствующие документы. Официально образование назвалось «Союз независимых миров», и в него вошли сразу шесть планет, все те, что предоставили свои корабли для локализации пиратской угрозы. И еще около дюжины все, кто реально находился под контролем Оникса, заявили о своем желании в самом ближайшем будущем вступить в СНМ. Опять же официально Союзом управлял Совет представителей от каждой планеты во главе с канцлером, президентом одной из планет. Первым канцлером СНМ на срок два года стал президент Республики Витим Марк Шульберг. И далее канцлерский скипет перейдет к президентам Республик Харбер, Маннсбет и прочим. Но это все официально. В реальности же всем заправлял Оникс единолично. Виктор Баренцев, по аналогии с Кардиналом, стал серым императором, родившийся и начавший активно расти империи. Людям оставили лишь иллюзию демократии, к которой они так привыкли, и от которой им так трудно отказаться. Каин Иннокен спешил к Баренцеву с очередным комплексным докладом о состоянии дел на флоте. Тут, как и ожидалось, пиратам не понравилась жизнь, которую им предложили. Они начали бузить. И три капитана малых кораблей спустя неделю после образования СНМ сделали ноги. И имелся еще целый ворох проблем, требующих личного решения Оникса. «Дело терпит», — остановил Каинова дверей в кабинет Виктора Баренцева и его сын Артур. «В принципе, да. Тогда приходи часика через полтора, хорошо?» Иннокент кивнул. «Что, совсем плохо?» «Да». «Что говорят врачи?» «Ничего определенного. Поубивал бы уродов, — разозлился Артур, чувствуя свою беспомощность. Отец умирал прямо на его глазах, а он ничего не мог сделать. Оникс сдавал с каждым днем все сильнее и сильнее. Он держался только за счет стимуляторов, которые тоже становились все мощнее и мощнее. По сути, Виктор принимал уже сильные наркотики, а это никак не способствовало ясности ума и трезвости мышления. А именно это требуется императору для управления империей. «Неужели все закончится перед самым финишем?» – ужаснулся Каин. «Неужели все было зря?» Ведь со смертью Оникса вся его конструкция рухнет, как карточный домик. Никто, кроме него, не сможет сделать то, что он задумал. «Все анализы берут», — продолжал Артур. «Уже до пункции спинного мозга добрались». «Вот оно что». «Да. Сказали, что это последний забор, и они либо дадут однозначный ответ, что с отцом, и скажут, как его лечить, либо...» «Ясно». «Сказали, когда результаты анализов будут готовы. Завтра». Каин кивнул и покинул резиденцию Оникса. Он сходил в баню, но на этот раз помывка не принесла ему облегчения. Дав Ониксу на полчаса больше времени, чем запросил Артур, Каин снова направился к своему командиру. Виктор Баренцев принял его сидя в глубоком кресле, бледный, изможденный, но после принятых укрепляющих и стимулирующих препаратов вполне активный. Ригель, давно тебя ждал. Да, сэр. После того, как не перестали быть пиратами, слово «сэр» вновь вошло в обиход, а комрад и команданты канули в лету. Хотя кто-то... Нет-нет, да я говорился. Иннокент попытался сделать доклад, но Оникс его остановил, махнув рукой. Потом, лучше посмотри на это. В свое время я откопал это в архиве ВКФ. Каин взял указанный Ониксом ворох бумаги и стал просматривать. На листках были отпечатаны какие-то схемы, в которых он легко узнал корабельные конструкции. Отыскав титульный лист, он увидел там силуэт космического корабля немного странной формы. Как Иннокент не пытался уловить, в чем эта странность заключалась? У него так ничего и не получилось. Что это, сэр? Корабль проекта ТТ-602, разработан больше трехсот лет назад, но так и не получивший путевку в жизнь. И, как я понимаю, сэр, вы каким-то образом собираетесь дать ему эту путевку? Правильно, понимаешь. Кайан еще раз посмотрел на основные тактико-технические характеристики корабля. Длина 72 метра, ширина 30, высота без надстроек орудийных башен 20. Одна трехствольная батарея 100 миллиметровых электромагнитных орудий, две трехствольные батареи 75-го калибра. Пятидесяток не предусматривалось вообще. Две торпедные установки, ну и прочее по мелочи. По своим параметрам это было что-то среднее между корветом и фрегатом, даже ближе к корвету. Весьма недурная концепция корабля, оценил проект Каин. Даже удивительно, что его в свое время не пустили в производство. Что с ним не так? Нет собственного гиперпривода. В те времена в такое небольшое судно его просто некуда было впихнуть, с учетом больших размеров накопителей для орудий при тогдашней меньшей емкости. Точно. То есть корабль не может производить прыжки и по сути является он взросистемным кораблем. Чтобы попасть в другую систему, ему требовалась транспортная платформа. Им нужно было, чтобы каждый корабль мог самостоятельно передвигаться из одной системы в другую и не нуждался ни в каких костылях, являясь независимой оперативно-тактической единицей. Кроме того, тогда надежность гиперпривода усиленно хромала, и вместе с платформой, в случае неполадки, могла исчезнуть вся эскадра таких кораблей. Флот это, сам понимаешь, не устраивала А нас устраивает? Вполне. Внесем некоторые изменения в вооружении и постараемся поставить, Три двуствольные батареи соток, или же три трехствольные семьдесят пяток. В общем, все, что будет под рукой и что сумеем достать. Но с гиперприводами, сам понимаешь, туговато. Их собирают только на двух заводах конфедерации. Освоить подобные производства больше никому оказалось не под силу. Слишком сложно и дорого. Это понятно. Но простите, сэр, мне также ясно, что всем мощностям СНМ, подавляющее большинство планет которого аграрные миры, не под силу произвести даже такие в кавычках простые корабли. У нас есть только судоремонтная станция. — Верно. Но эта проблема решаема. — Каким же образом? — Мы захватим нужный мир с необходимыми мощностями. — замычал Иннокент, но так и замолчал, забыл закрыть рот. Что ни говори, о решении Оникса было весьма смелым шагом. — Да, Ригель, да. К большому сожалению, мне не удалось взять под контроль ни один подходящий мир политическими следствиями, что было бы гораздо предпостительнее и проще потому придется брать необходимые силы. В каком-то смысле так даже выгоднее. Хм, да, сэр. Закрыл рот, взял свою эмоцию руки Каин. Но тогда еще остается вопрос транспортных платформ. Они потребуются довольно большие. На каждой платформе будет умещаться целый флот таких ТТ-602. Что касается того, где мы их возьмем, то тут все просто. Они уже у нас есть. Целых шесть штук. Откуда? А про супертяжелые танкеры ты уже забыл? Точно. Вот и я про что. И всего-то и нужно, что раздеть, убрать часть шпанговута, часть переставить, и все. Транспортные платформы для наших будущих кораблей готовы. Да, сэр, но что касается нападения, все-таки требуется хоть какой-то предлог и объяснение для подобных действий. Население, конечно, инертно, но даже оно воспринимается в войне, которую начнем мы, не доказав ее необходимости. Предлоги и причины будут. Уже завтра. Завтра новоизбранные и переизбранные сенаторы избирают нового генерального секретаря Сената Конфедерации Миров, и он будет из партии войны, выигравший выборы. Думаю, не нужно объяснять тебе, какая тональность будет в его программной речи. «Не нужно», — согласился Иннокент, дураку ясно, что они захотят реванша. «Вот именно. А умело подав это заявление населению СНМ, мы зажжем в них ответную ярость, и они согласятся со всеми предложенными нами мерами, чтобы защитить себя» сами затребуют самых жестоких ответных мер. Да, сэр. Ну ладно, что там у тебя? Доклад, читай. Есть, сэр.